Агата Кристи. Бесценная жемчужина. Читает Александр Большешальский. День был долгим и утомительным. Ранним утром, выйдя из Амана, где даже в тени температура успела подняться до 36°, градусов, группа лишь затем на добралась до стоянки, разбитой посреди фантастического нагромождения красного камня, какое представляет из себя город Петра. Их было семеро: мистер Калеб П. Бландл, приуспевающий американский промышленник с весьма солидным брюшком; его секретарь, смуглый и симпатичный, и разве что слишком уж молчаливый Джим Хёрст; сэр Дональд Марвел, утомлённый политика член парламента; пожилой доктор Карвер, археолог с мировым именем; щеголеватый, как настоящий француз, полковник Дюбош; получивший отпуск после сирийской кампании мистер Паркер Пайн, возможно, меньше других отмеченный печатью своей профессии, но зато воплощающий истинно британскую солидность, и наконец, мисс Кэрол Бландл, хорошенькая, избалованная и крайне самоуверенная, как это свойственно женщинам, путешествующим в мужской компании. Распределив, кто будет ночевать в палатках, а кто в пещере, Общество собралось на ужин под большим тентом. Говорили в основном о ближневосточной политике. Англичане деликатно, французы сдержанно, американцы без всякого о ней понятия. А мистер Паркер Пайнс с археологом и вовсе отмалчивались, по всей видимости, предпочитая роль слушателей, как и Джим Хёрст. Потом разговор зашёл о месте, куда они забрались. «Боже, какая романтика!» — воскликнула Кэрол. «Только подумать, что эти, как их, на ботины, жили здесь, когда, наверное, даже понятие времени еще не существовало». «Ну, вряд ли так давно», — мягко ответил мистер Паркер Пайн. «А, доктор Карвер?» «О, не более двух тысяч лет назад. Но романтики были закончены, если, конечно, считать рэкет романтичным». По мне так это была просто кучка мерзавцев, наживающихся на купцах, которым приходилось пользоваться их караванными путями по той простой причине, что все остальные их же заботами были очень небезопасные. А Петра была у них чем-то вроде Форт-Нокса. Так вы думаете, они были обычными грабителями? разочарованно протянула Кэрл. Просто шайка воров? Обижайте, миссис Бландл, воровство это что-то совсем уже мелкое. Назовем лучше их занятие грабежом. Всё-таки они действовали с размахом, как и современные предприниматели, подмигнул мистер Паркер Пайн. Ой, папа, это в твой огород, подтолкнула отца Кэрл. Каждый человек, который добился чего-то для себя, обоблагодетельствовал тем самым и человечество, важный изрёк мистер Бландл. Удивительно неблагодарная штука это человечество. пробормотал себе под нос мистер Паркер Пайн. «Ну а что такое честность?» — неожиданно вмешался француз. «Нечто неуловимое, нюанс, условность. В каждой стране ее понимают по-своему. Арабу, например, будет стыдно не потому, что он украл или солгал, а потому что он обокрал или обманул не того, кого нужно». «Интересный подход», — заметил доктор Карвер. Лишь не раз подтверждающий превосходство Запада над Востоком, вставил мистер Бландер. Если бы можно было дать этим несчастным хоть какое-то образование, чепуха это, это ваше образование, нехотя вступил в разговор Сэр Дональд. Кому от него польза? Забивают голову всякой ерундой, и потом каким человек родился, таким он и умрёт. То есть, ну как это говорится? А, вот Единожды укравший, вор навсегда. На мгновение повисла мёртвая тишина. Первый её нарушила Кэрл, внезапно обрушившийся на маскетов. Её отец поспешно подхватил эту тему. Несколько озадаченный сэр Дональдс повернулся к сидевшему рядом мистеру Паркеру Пайну и тихонько шепнул: "Кажется, я что-то сморозил. Похоже на то". Отозвался мистер Паркер Пайн: неловкость, если таковая действительно возникла, совершенно ускользнула от внимания археолога, молча сидевшего поодаль с мечтательным и отрешённым видом. Поспешив воспользоваться так, кстати, возникшей паузой, он неожиданно заявил: "Знаете, я совершенно с этим согласен. По крайней мере, в отношении честности человек либо честен, либо нет. Третьего здесь, как говорится, не дано". "Стало быть, вы не верите, что, скажем, Внезапное искушение способно совратить даже кристально честного человека, поинтересовался мистер Паркер Пайн. "Это невозможно", отрезал Карвер. Мистер Паркер Пайн медленно покачал головой. "Вряд ли подобная категоричность уместна в данном случае. Слишком уж от многих факторов зависит человеческая честность. Взять, к примеру, критическую нагрузку". "А что вы называете критической нагрузкой?" Первый подал голос, оказавшийся низким и приятным юный Хёрст. Человеческий мозг способен выдержать определённую нагрузку, и совершенно невозможно предсказать, что именно окажется последней каплей, которая превратит честного человека в преступника. Это может быть совершенно пустяк. Большинство преступлений и выглядит настолько абсурдно именно потому, что в 9 случаях из 10 мотивировка является тот самый пустяк. Довесок склонивший чашу весов. "Ну вот, дружище, теперь вы ударились в психологию", с улыбкой сказал француз. "Ах, какие возможности могло бы подарить преступнику знание психологии", воскликнул мистер Паркер Пайн, загораясь. "Стоит только подумать, что при правильном подходе 90% людей можно заставить поступить нужным вам образом". "О, объясните!" вскричала Кэрол. Ну вот, например, робкий человек. Достаточно на него прикрикнуть, и он повинуется. Человек гордый или упрямый сделает то, что вам нужно, если заставлять его делать обратное. Или вот третий, самый распространённый тип внушаемый. Сюда относятся люди, которые видели машину, потому что слышали автомобильный клаксон, слышали, как приходил почтальон, потому что помнят, как звякнула крышка почтового ящика. видят нож в ране, поскольку им сказали, что человек заколот. И с тем же успехом услышали бы пистолетный выстрел, узнать, что его застрелили. Сомневаюсь, чтобы кому-нибудь удалось провернуть такое со мной, недоверчиво протянула Кэрл. Ну, ты у меня вообще умница, дорогая, проворковал её отец. Вы очень точно это подметили, задумчиво проговорил француз. Человек слишком склонен подменять истинное положение вещей своим представлением о нём. Кэрл немедленно зевнула. Ну я отправляюсь в свою норку, устала до смерти, проводник говорит, завтра надо будет выйти пораньше. Хочет показать нам жертвенник, что бы это ни было. Это такое место, где приносят в жертву хорошеньких девушек, с готовностью пояснил Сэр Дональд. Нет, уж благодарю покорно. Ну, спокойной всем ночи. Ой, моя Серёжка. Полковник Дюбош ловко поймал покатившуюся через стол Серёжку и галантно протянул её владелице. Что настоящие делавита осведомился Сэр Дональд, не слишком учтиво разглядывая две крупные жемчужины в ушах мисс Бландал. "Может быть, вы уверены?" отозвалась та. "40.000 долларов", укоризненно сказал её отец. Катаются по столу только потому, что ты плохо застегнула замок. Дочка, дочка, ты пустишь меня по миру. Это тебе не грозит, даже если придется купить новые, — с нежностью ответила та. Ну, в общем, не грозит, — согласился мистер Бландер. Я мог бы купить тебе три такие пары и не заметить изменения в моем банковском счете. Он гордо огляделся. Очень рад за вас, — довольно сухо сказал сэр Дональд. «Ну, джентльмены, думаю, мне тоже пора на покой», — заявил мистер Бландл. «Доброй ночи». Он удалился вслед за дочерью. Почти тут же поднялся его секретарь. Четверо оставшихся обменялись понимающими взглядами. «Приятно знать», — протянул сар Дональд, — «что хоть у кого-то нет забот с деньгами». «Вот же хвастливый Боров», — добавил он с неожиданной злостью. «Слишком они им легко достаются, этим американцам». сказал Дюбош. Очень трудно, мягко проговорил мистер Паркер Пайн. Богатому человеку трудно найти сочувствие в этом мире бедняков. Злобы и зависть окружают их, продолжил рассмеявшись Дюбош. Вы правы, месье, но что делать? Каждому хочется быть богатым и покупать жемчужные серьги по паре в месяц, ну, кроме разве он кивнул в сторону доктора Карвера. снова погрузившегося в очевидно обычную для него задумчивость и рассеянно вертевшего в пальцах какой-то мелкий предмет. «А? Что?» — встрепенулся доктор. «Ну да, я, признаться, не так уж жажду покупать жемчуга, хотя, конечно, деньги — очень полезная вещь». Закрыв самим тоном своим эту тему, он протянул открытую ладонь к костру. «Вы лучше взгляните на это», — предложил он. Здесь у меня кое-что в сотни раз интереснее жемчуга. И что же? Печать с выгравированной на ней сценкой: младшее божество, сопровождающее просителя к старшему, проситель несёт подношение в виде ягнёнка. Старшее божество восседает на троне и раб отгоняет от него мух пальмовой ветвью. Вот этой изящной надпись поясняет, что человек этот служитель Хамураби. А значит, вещички не как не меньше 4.000 лет. Он вынул из кармана кусок пластилина, расплющил его на столе и немного смазав его зелином, вдавил в него печать. Затем осторожно пирочинным ножом отлепил его от стола и бережно взял в руки. Видите, обещанная сцена отчётливо выдавилась на пластилине. Все стихли, словно перед ними неожиданно распахнулись ворота в вечность. и только донесшийся снаружи трубный глаз мистера Бланделла без следа разрушил очарование момента. «Эй, вы! Где вы там? Давайте тащите мои вещи из этой треклятой пещеры в палатку! Эта мелкая сволочь так кусается, что глаз не сомкнуть!» «Мелкая сволочь?» — недоумевающе переспросил сэр Дональд. «Ой, мазки-то, вероятно», — пояснил доктор Карвер. «Мелкая сволочь звучит куда лучше». Заметил мистер Паркер Пайн по крайней мере выразительные. На следующее утро все поднялись ни свет ни заря и вдовольно восторгавшись невиданными оттенками скал, двинулись в путь. Красно-розовый город и впрям был настоящим капризом природы, воплотившим в себе её самые радужные и причудливые фантазии. Доктор Карвер, не отрывавший глаз от земли и по минутно нагибавшийся, чтобы что-то поднять, сильно тормозил продвижение вперёд. Сразу видно археолога. С улыбкой заметил полковник Дюбуаш. Не обо горы и прочая ерунда его не интересуют. Его взор прикован к земле. Он не любуется, он ищет. "Да, но что?" спросила Кэрл. "Что вы там поднимаете, доктор Карвер?" Слегка улыбнувшись, тот предъявил ей пару грязных глиняных черепков. "Этот мусор" презрительно воскликнула Кэрл. "Керамика куда интереснее, чем золото", заявил доктор Карвер и был награждён очень недоверчивым взглядом. Миновав несколько каменных гробниц, дорога резко пошла вверх и вдруг упёрлась в крутой склон. Шедшие впереди носильщики бедуины ни секунды не колебались, принялись деловито карабкаться вверх, не удостоив ни единым взглядом отвесный склон сбоку. Кэрл сильно побледнела. Один из носильщиков свесился откуда-то сверху и протянул ей руку. Хёрст рванулся вперёд и упёр свою трость в скалу. Получилась довольно удобная ступенька. Кэрл ответила ему благодарным взглядом и минутой позже уже находилась на широком и безопасном уступе. Остальные с опаской преследовали за ней. Солнце тем временем поднялось совсем уже высоко, и жара становилась невыносимой. Наконец они достигли широкого плато, Откуда было рукой подать до вершины большой скалы прямоугольной формы. Туда вёл довольно пологий склон, и Бландел объявил носильщикам, что вершина будет покорена без них. Бедуины тут же расположились на отдых и закурили. Несколькими минутами позже путешественники без приключений достигли вершины. Это была открытая площадка, с которой открывался совершенно изумительный вид на низлежащие долины. В самом центре удивительно ровной прямоугольной поверхности, ограниченный по бокам выдалбленными в камне желобками, возвышался жертвенный алтарь. "Изумительное место для жертвоприношений", восторженно восклицала Кэрл. "Только вот приходилось же им, наверное, попотеть, чтобы доставить сюда жертву. Тут когда-то был серпентин", объяснил доктор Карвер. "Увидите, что от него осталось, когда будем спускаться другим путём". Едва слышный звук точно от крошечного колокольчика заставил его оборвать себя на полуслове. "О, э, кажется, вы опять уронили свою серёжку, мисс Бландл", сказал он. Рука Кэрл автоматически метнулась к куху. "Ну вот опять", вздохнула она. Дюбош и Хёрст тут же бросились на поиски. "Должна быть тут", проговорил француз, ползая на четвереньках. "Слава богу, катиться ей некуда, она здесь, как на тарелке". Может, в трещину завалилось, предположила Кэрол через несколько минут. Здесь же нет трещин, заметил мистер Паркер Пайн. Вы же видите, площадка совершенно гладкая. Ну вот, полковнику, кажется, повезло. Только камешек, виновато улыбнулся француз, отбрасывая его подальше. Поиски продолжались, но с каждой минутой неловкость положения становилась всё очевиднее. Никто, разумеется, не произнес этого вслух, но слова «80 тысяч долларов», казалось, повисли в воздухе. «Карл, а ты уверена, что она вообще на тебе была?» ворчливо спросил ее отец. «То есть ты уверена, что не потерял ее раньше?» «Уверена, потому что, когда мы сюда залезли, доктор Карвер заметил, что застежка расстегнулась и помог мне ее закрепить. Скажите ему, доктор». Доктор Карвер подтвердил. «Карл». Сэр Дональд решился наконец облечь в слова то, что давно уже думал каждый. Всё это весьма неприятно, мистер Бландел, сказал он. Вчера вечером вы упомянули цену этих серьёжек. Каждая из них стоит целое состояние. Если она не будет найдена, а похоже, всё к этому идёт, некоторая доля подозрения придётся на каждого. Чтобы покончить с этим, прошу меня обыскать, отчеканил полковник Дюбош. И не прошу даже, а требую, как своего законного права. И я тоже, отрывисто добавил Хёрст. Как насчёт остальных? поинтересовался Сэр До널д, оглядывая своих спутников. Разумеется, согласился мистер Паркер Пайн. Хм, -пр прекрасная мысль, сказал доктор Карвер. Присоединяйся к вам, джентльмены, заявил мистер Бландл. Поверьте, на той из причин, хотя мне и не хотелось бы сейчас в них даваться. Как пожелаете, мистер Бландл. Учти вы согласился с Эр-Дональд. Кэрл, дорогая, может, ты спустишься и подождёшь с носильщиками? Повернулся к девушке её отец. Она молча повернулась и ушла. На её лице застыло горькое выражение, настолько похожее на отчаяние, что по крайней мере один из оставшихся мужчин всерьёз задумался о его причине. Обыск начался. Он был проведён тщательно и дотошно, и без всякого результата. В подавленном настроении группа спускалась вниз, рассеянно слушая пояснения и описания гида. Мистер Паркер Пайн только что переоделся к обеду, когда полок его палаткой откинулся, и в проеме показалась фигура девушки. «Мистер Пайн, можно?» «Конечно, милая дитя, входите». Кэрол вошла и уселась на раскладушку. Обреченное выражение, которое мистер Паркер Пайн заметил на ее лице еще днем, так и не исчезло. Если не ошибаюсь, несчастные люди это ваша компетенция, решительно начала она. Я здесь на отдыхе, мисс Бландл. Я не беру никаких дел. Это возьмёте, холодно заявила девушка. Поверьте, мистер Пайн, человека несчастнее меня вам уже не найти. И что же вас мучает? сдался тот. Недавняя пропажа. Вы сами это сказали. Да, только Джим Хёрст не брал её, мистер Пайн. Я точно знаю, что не брал. Не совсем вас понимаю, мисс Бланделл. Никто, кажется, и не говорил, что это он. Пока не говорил, мистер Пайн, но обязательно скажет, узнав, что у него есть судимость. Собственно, он попался, когда залез к нам в дом. Я пожалела его. Он был такой молодой, такой несчастный и такой симпатичный, добавил про себя мистер Паркер Пайн. Я упросила отца дать ему шанс. Папа, он... Он на всё для меня готов и взял Джима на работу. Ну и понял, что Джим очень хороший и честный, постепенно стал всё больше ему доверять, потом сделал его своей правой рукой, и в конце концов всё бы уладилось, точнее, должно было уладиться, если бы не это. Что значит уладилось? Я хочу сказать, мы бы поженились. А мне казалось, сэр Дональд, ничего подобного этой идее отца. Неужели вы думаете, я способен выйти замуж За такого надутого индюка, как этот ваш сэр Дональд, ничем не выразив своего отношения к выданной молодому англичанину характеристике, мистер Паркер Пейн поинтересовался: а что думает сам сэр Дональд? Полагай, надеется таким образом поправить свои дела, презрительно ответила девушка. Мистер Паркер Пейн что-то обдумал. Мне бы хотелось уточнить две вещи, сказал он наконец. Вчера вечером прозвучала фраза: Единожды укравший, ворна всегда. Девушка кивнула. Теперь мне понятно причина возникшей неловкости. Да, Джиму, наверное, было страшно неудобно, да и нам с папой тоже. Я так боялась, что кто-нибудь догадается по лицу Джима, что принялась болтать первое, что пришло в голову. Мистер Паркер Пайн задумчиво кивнул. А почему ваш отец настаивал сегодня на том, чтобы его обыскали тоже? А вы не догадались? Я сразу поняла. Он боялся, как бы я ни подумала, что он подстроил это нарочно, чтобы очернить Джима. Понимаете, он же спит и видит, как я выхожу за этого англичанина. Вот он и хотел показать мне, что ничего такого он не делал. «Бог ты мой!» — проговорил мистер Паркер Пайн. «Да чего логично. Только, боюсь, все это ни на шаг не приближает нас к разгадке». «И что же, вы умываете руки?» «Нет-нет». Поспешно ответил мистер Пайн и помолчав спросил: "На что именно вы от меня хотите? Доказательство, что это сделал не Джим? Но предположим, простите, что это сделал всё-таки он. Если вы так думаете, вы глубоко ошибаетесь. Да, но уверены ли вы, что приняли бы во внимание все обстоятельства? Вы не думаете, что жемчужина могла казаться для мистера Хёрста слишком уж большим искушением?" Продав ее, он получил бы... Назовем это начальным капиталом, который дал бы ему независимость и возможность жениться на вас с согласия вашего отца или без него. «Джим этого не делал», — спокойно сказала девушка. На этот раз мистер Паркер Пайн, по-видимому, остался удовлетворен ответом. «Хорошо, попробую вам помочь», — сказал он. Девушка коротко кивнула и вышла из палатки. Мистер Паркер Пайн... Присел нас в водившуюся раскладушку и погрузился в размышления. Неожиданно он фыркнул. Кажется, я начинаю тупеть, сказал он вслух. За обедом он демонстрировал прекрасное настроение. Вторая половина дня была свободна, и большинство путешественников разошлось по палаткам спать. Когда в четверть пятого мистер Паркер Пайн заглянул под центральный тент, он обнаружил там только доктора Карвера. возившегося со своими черепками. «А-а-а!» — проговорил мистер Паркер Пайн, усаживаясь напротив него за стол. «Вас-то я и искал. Вы, как я заметил, всегда при пластилине. Не могли бы вы судить мне немного?» Доктор порылся в карманах и невозмутимо протянул мистеру Паркеру Пайну кусочек. «Нет», — возразил тот, отводя его руку. «Я хотел другой. Тот, который был у вас вчера вечером». «Собственно говоря, меня интересует не столько он, сколько его содержимое». «Я не понимаю, о чем вы», — не сразу и очень тихо сказал доктор Карвер. «Уверен, что понимаете». А Сергей мисс Бланделл? На этот раз пауза была гораздо продолжительнее. Наконец Карвер снова сунул руку в карман и вытащил бесформенный комок пластилина. «Ловко», — отметил он. Лицо его осталось совершенно бесстрастным. Теперь хотелось бы послушать вас, сказал мистер Паркер Пайн, деловито разламывая комок. Повертя в пальцах перемазанную пластилином жемчужину, он довольно хмыкнул. Я, знаете, ужасно любопытен, извиняющимся тоном добавил он. Хорошо, расскажу, ответил Карвер. Если только объясните, как вы узнали? Насколько я понимаю, вы ничего не видели. Нет, покачал головой мистер Паркер Пайн. Я размышлял. Хорошо, Прежде всего, хочу вас заверить, что это была чистая случайность. Сегодня утром я шел с самым последним и вдруг наткнулся на эту штуку. Должно быть, мисс Кэрол только что ее потеряла. Она этого не заметила, как, впрочем, и все остальные. Ну, я поднял ее и положил в карман, чтобы отдать. И напрочь об этом забыл. А потом уже где-то на половине подъема вспомнил и задумался. Ну, что такое для этой девицы одна жемчужина? «Отец, не поморщившись, купит этой дурочке новую. А для меня это целое состояние. На такие деньги можно полностью снарядить экспедицию». Его бесстрастное лицо дрогнуло и оживилось. «Да знаете ли вы, как трудно в наши дни выпросить деньги на раскопки? Да нет, откуда вам? А с этой жемчужиной все было бы просто. Есть одно место — Белуджистан». Это целая глава прошлого, которая только и ждёт, когда с неё наконец оттряхнут пыль и прочтут. Я вспомнил, что вы говорили вчера вечером о мнимых свидетельствах, и подумал, что несмотря на её опломп, провернуть это с мисс Карл проще простого. Когда мы добрались до вершины, я сказал ей, будто замок на её серьжке расстегнулся и сделал вид, что застёгиваю его. На самом деле я просто дотронулся до её уха кончиком карандаша. Через несколько минут я уронил камешек, и вы видели, она готова была поклясться, что Серёжка всё время была у неё в ухе и только сейчас выпала. Ну и пока её искали, я просто вдавил её в кусок пастилы, валявшийся у меня в кармане. Вот и вся моя история, не слишком боюсь поучительная. Теперь ваша очередь. Но ну, мне почти нечего рассказывать, отозвался мистер Паркер Пайн. Видите ли, вы были единственным кто поднимал что-то с земли. Поэтому камешек, который полковник нашёл на плато, сказал мне очень о многом. И потом. Да. Видите ли, вчера вечером вы слишком уж пылко говорили о чести. А излишняя горечность говорит, ну, вы помните, как это у Шекспира. Начинает казаться, что человек пытается убедить самого себя. Вдобавок вы чрезчёрп пренебрежительно отозвались о деньгах. Лицо археолога выглядело осунувшимся и постаревшим. "Ну что ж, это ваша правда", сказал он. "Теперь мне конец. Благо я вонемедленно намерен намерен и отдать девушке её побрякушку. Странная штука, этот первобытный инстинкт к украшательству прослеживается чуть ли не до палеолита, один из первых появившихся у женского пола". "Вы недооцениваете мисс Карло", сказал мистер Паркер Пайн. "Поверьте, У нее есть голова, и больше того, у нее есть сердце. Думаю, она предпочтет забыть всю эту историю». «Чего не приходится ожидать от ее отца?» — заметил археолог. «Думаю, и в этом вы ошибаетесь. У ее папы есть очень веская причина помалкивать. Дело в том, что ни о каких сорока тысячах и речи идти не может. Этой же мчужине красная цена пять долларов». «Вы хотите сказать?» «Да. Девушка, кстати, не знает». думает они настоящие я сам заподозрил неладное только вчера вечером слишком уж сильно мистер бландел напирал на своё богатство когда человек разорен ему только и остаётся что делать хорошую мину при плохой игре он блефовал доктор внезапно губы карвера растянулись в широкой мальчишеской ухмылке меньше всего подходящей к его бесстрастному и сухому лицу выходит Все мы здесь неудачники, сказал он. Выходит так, согласился мистер Паркер Пайн и процитировал. Чувство товарищества удивительно нас облагораживает. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы прослушали этот рассказ. Если он вам понравился, то я предлагаю вам написать небольшой комментарий. Также поставить лайк и подписаться на канал, если вы ещё не подписаны. Всё это очень помогает Ютубу понять, что это видео можно рекомендовать другим слушателям. И это мне очень поможет. Спасибо вам большое.